Студия МедиаКнига представляет. Андрей Ефремов. История бессмертного стражи земли. Читает артист Сергей Горбунов. Глава 1. Обновление. Жуткий пронизывающий каждую клеточку тела холод отступал медленно. Голова работала заторможенно, шестеренки мыслей проворачивались с огромным скрипом и сосредоточиться на чем то конкретном не получалось мозг включился в тот момент когда аппаратура повысила температуру внутри капсулы и мое тело согрелось голографическая панель с внутренней стороны мигала тревожным красным цветом, сигнализируя о неисправности крышка оставалась закрытой, но я всего этого не замечал Все поле зрения было заполнено текстовыми сообщениями. Я закрыл глаза, но сообщения остались на своем месте. Попытался отмахнуться от них, но движение рукой оказалось не в силах прогнать назойливые буквы. И только сейчас до просыпающегося после длительной спячки мозга дошло «Я пошевелил рукой! Я могу двигаться!» Воспоминания о случившемся нахлынули на меня, и я застонал от душевной боли, а из глаз потекли слезы. «Сашка, брат, как же так? Что же ты натворил? Моя жизнь не стоила жизни миллиардов людей!» Температура в капсуле продолжала увеличиваться, с механизмом что-то явно было не в порядке, усилием воли загнал разрывающее сознание мысли в глубины памяти. Необходимо подавить все чувства до того момента, как я выберусь из этого гроба и разберусь в текущей ситуации. Но сначала нужно придумать, как избавиться от странного текста, совершенно неожиданно заполонившего все мое поле зрения в реале. Или меня вновь погрузили в игру? Бред! Я помню, как Саша при мысли о брате кольнуло в душе, вытащил меня из капсулы «Альфы», и поместил в оборудование компании Креасон. Я не могу быть в игре. Ладно, все потом. Переместить все полученные сообщения в отдельную папку и сформировать название «Логи» совершенно на автомате, так же, как делал в Альфе, произнес я в пустоту. К несказанному удивлению, это сработало. Обзор очистился от сообщений, я увидел сформированную и подписанную папку, как в древних операционных системах компьютеров. «Переместить папку в правый нижний угол», — уже мысленно попросил я. Команда сработала. Папка послушно переместилась в желаемую зону, и я смог сконцентрироваться на тревожно-мигающей красным голографической панели. Будем разбираться с проблемами последовательно. «Дела обстояли не очень хорошо. Капсула, в которой я находился, была неисправна. Таймер показывал, что я пробыл в состоянии криогенной заморозки 502 года и 11 месяцев. Похоже, Саша решил немного подстраховаться и установил таймер с запасом. Мысль о брате снова причинила боль, но я сосредоточился на дальнейшем изучении своего положения». Выяснить удалось достаточно много. Компания Криосон сумела создать отличный продукт. За 500 лет непрерывного функционирования не было зафиксировано серьезных сбоев, лишь недавно автоматика обнаружила падение объема криогенного реагента. На каком-то уровне произошла утечка, и когда давление в системе стало угрожающим, встроенная в прошивку программа решила запустить протокол пробуждения. Именно по этой причине я и испытал столь неприятное ощущение. Но эта поломка оказалась не единственной. Вытекающий реагент замкнул механизм открытия крышки, и я оказался заблокированным. Как оказалось, большой проблемой для меня это не стало. Стоило упереться в стеклянную крышку и хорошенько напрячь мышцы, как внутри капсулы что-то подозрительно хрустнуло, А потом с металлическим скрежетом она распахнулась, выпуская меня на волю. С огромной тревогой я приподнялся и посмотрел на пол. Тела Саши не было, даже костей, которые были просто обязаны сохраниться. Это означает только одно. После того, как брат погрузил нас в криосон, в бункере были посторонние. По какой причине старшие, а кроме них прийти сюда никто не мог, Оставили нас здесь? Я не знаю, но очень хочу это выяснить. Босые ноги ступили на пыльный пол криогенного уровня, и я, наконец, смог осмотреться. В красноватом аварийном освещении удалось хорошо разглядеть всю обстановку небольшого уровня бункера. Ровные ряды капсул оставались на своих местах. Часть из них были открытыми, в остальных лежали мои друзья и жена. Рядом стояли шкафчики для одежды. Прежде всего осмотрел информационные панели и убедился, что все работает штатно, не произошло никаких сбоев. Постоял возле капсулы Наташи, несколько дольше, всматриваясь в ее спокойное, умиротворенное лицо, вспоминая последние секунды в игре. Слова, произнесенные Наташей, явно вырвались против ее воли, и с этим обстоятельством следует разобраться. Но чуть позже. Я решил пока не будить остальных. Мне нужно прояснить ситуацию, понять, что со мной происходит, и выработать план действий. На все это у меня есть месяц. Ровно столько показывает таймер на всех без исключения капсулах. Когда проводил обход, заметил планшет брата, который должен был находиться в его комнате, и насторожился. Камера гаджета направлена точно на мою капсулу, и прокаченная во время пребывания в Альфе интуиция подсказывает, что это явно неспроста. Заряда в нем остаться не должно, но это не проблема. Повсюду установлены универсальные беспроводные зарядные устройства. Положив планшет в нужное место, убедился, что он жив, и батарея начала заполняться, а сам пошел искать хоть какую-нибудь одежду. Ходить голышом по пустынному бункеру очень не хотелось. Шорты и футболка нашлись в шкафчике возле моей капсулы. Одежда придала уверенности, и я продолжил осмотр. Лифт на верхний этаж бункера отсутствовал. Совсем. Не было даже металлической облицовки шахты. Сразу после шлюза начиналась каменная порода. Освещение, соответственно, также не имелось, но как только я оказался в темноте лифтовой шахты, мое зрение совершенно немыслимым образом преобразилось, и я очень четко увидел удобное отверстие в камне, уходящее ввысь, по которым человек может без особого труда подняться как по лестнице. Раньше такого за своим организмом я не замечал, и случившееся изрядно меня напугало. «Надо срочно разобраться, что же произошло с моим организмом». Подниматься наверх не стал. Я уже понял, что ничего хорошего там меня не ждет, и решил сначала тщательнее исследовать криогенный и реакторный уровни. Других находок не было. Вообще, бункер был практически стерилен. Помимо одежды и планшета Саши не было ничего». Даже пыли слишком мало, хотя за прошедшие столетие ее должно было скопиться изрядное количество. И это была проблема. В бункере не было никакой еды, а путь на поверхность не близкий. Прежде чем будить остальных, нужно обязательно хорошо подготовиться. Пришла пора разобраться с загадочными сообщениями, которые начали появляться за несколько секунд до погружения в криосон. Папка логи открылась после первой же мысленной команды. Я погрузился в изучение новой для себя информации. Генетическая нейронная блокировка разрушена. Все наложенные ограничения развития личности сняты. Доступ к единому информационному полю галактики разблокирован. Уровень личного совершенствования – ноль. Внимание! Ваш организм подвергается действию неизвестного отравляющего вещества. Внимание! Опасность! Превышен порог воздействия на нейроны головного мозга. Немедленно покиньте зону поражения. В противном случае имеется большой шанс развития спонтанной необратимой мутации. Я отмотал длинный список к самому началу и заново перечитал первое сообщение. Похоже, газ, усыпивший все население планеты, стал той последней каплей для моего многострадального организма, что запустил каскад необратимых изменений. С того момента, как я своим импульсивным движением руки ответил на сообщение искусственного интеллекта станции, на мою голову оказывалось множество всевозможных воздействий. Сначала моя нервная система была принудительно подготовлена к возможности приема больших объемов информации. Затем было влияние на организм капсулы, устройство, которое ученые так и не смогли понять до конца. Потом игровой дебаф, прорвавшийся в реал и по сути стоивший мне жизни. Далее случай на поле битвы богов, когда я освобождал души, получая взамен частичку информации. Ну и в заключении битва с властелином, во время которой произошло множество очень странных событий, начиная с получения большого массива информации, скрытой в голове НПС-персонажа, и заканчивая разблокировкой тюремного функционала капсулы. Было еще множество более мелких событий, припомнить которые не удается ходу, но основные моменты я упомянул. Мысленно выдохнув и приготовившись к худшему, я начал читать дальше. Отказ нервной системы через 10-9. Вы подверглись воздействию нестабильного криогенного реагента. Анализ последствий. Скорость передачи импульсов по нейронной цепи снижена в 100 тысяч раз. Отказ нервной системы через 11 дней 13 часов 57 минут. Немедленно покиньте зону заражения. До запуска каскада необратимых изменений генетического кода осталось 30 секунд. Немедленно покиньте зону заражения. До запуска каскада необратимых изменений генетического кода осталось 10 секунд. 3... 2... 1... Цепь ДНК разорвана. Процесс сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Опасность. Превышена пороговая температура внутренней среды организма. Начался процесс распада белков. Требуется немедленное охлаждение тканей и внутренних органов. Увеличение воздействия к реагенным реагентам. Успех. Состояние стабильно. Инициирован процесс восстановления цепочки ДНК из обломков генного материала. Провал. Нежизнеспособная комбинация генов. Попытка номер 2. Провал. Нежизнеспособная комбинация генов. Попытка номер 43586. Успех. Нервная система стабильна. Инициирован процесс репарации цепочек ДНК. Время до завершения – 50 лет. Успех. Обновленная четырехцепочечная молекула ДНК стабильна. Инициирован процесс синтеза белков и перестроения организма согласно обновленной генетической информации. Время до завершения процесса – 358 лет. Успех. Состояние организма стабильно Разница между изначальным и конечным вариантами генетического кода – 78%. Мамочки, так кто же я теперь такой? Явно человеком себя назвать больше не имею права. Шутка ли? Теперь между мной и обычным человеком 78% отличий. Благо, что внешний вид меня оставили прежним, в этом я успел убедиться. Не отросло ни лишней руки, ни хвоста, и уже за это надо сказать Вселенной спасибо. Так, будем разбираться во всем по порядку. То, что старшие все это время нас обманывали, я удостоверился давно. Они врали о многом, наши гены не были дефектными. Их ученые просто заблокировали развитие личности, поставив жесткий генетический блок». Они не рассчитывали, что мозг кого-либо из испытуемых будет подвергаться столь серьезному воздействию. Предсказать такое невозможно. Цепочка случайностей привела к тому, что все возведенные барьеры рухнули, и выжить мне удалось лишь чудом. Когда я читал логи, не мог не ужаснуться. Мой организм находился при смерти, если бы не воздействие криогенного реагента... то высвобожденная при распаде цепочки ДНК тепловая энергия прожарила бы меня до хрустящей корочки. Но мне в очередной раз дико повезло. Если бы Саша не уложил меня в капсулу, то пережить метаморфозы организма мне было бы не суждено. Я тряхнул головой. Слишком много информации. Пришла пора разложить ее по полочкам, начав с самого начала. Я получил доступ к единому информационному полю галактики. Колыбель говорила, что такое свойство есть у старших лендов. Но что это значит? В ответ на эту мысль в голове возникло знание. Информационное поле галактики – это единое информационное пространство, созданное Творцом в момент сотворения галактики. База знаний, куда поступает вся информация от всех живущих в галактике цивилизаций. Когда цивилизация достигает заложенного творцом порога уровня развития, то разумные этого вида получают возможность подключаться к этой базе знаний и черпать из нее информацию. Уровень доступа к информации индивидуален. Чем выше уровень личного совершенствования, тем больше информации можно получить. Система, когда требуемое знание мгновенно появляется в голове, была удобной, но в то же время очень непривычной и даже пугающей. Возможно, гигантский скачок в моем развитии произошел слишком быстро, и до такого способа восприятия информации я пока еще не дорос. Но доступ к инфополю получен, и с этим ничего не поделаешь. Разве что можно попытаться перестроить систему под себя. «Скажем так, внедрить пользовательские настройки. Поступающие данные от информационного поля галактики выводить в виде текстовых сообщений», прошептал я в пустоту. «Принято». Мгновенно возник перед глазами ответ. «Как только я прочитал это слово, оно исчезло без следа». «Отлично. Первая небольшая победа одержана». Продолжаем знакомиться с обновленной версией стартового Кирилла. Уровень личного совершенствования. Что за зверь? Уровень личного совершенствования – это оценочный критерий соответствия личности поведенческой матрицы Творца. Я тут же выдал информацию мой личный системный помощник, и я вновь ощутил себя в игре. Упростить подачу информации и сделать ее более подробной. Можно использовать игровую терминологию, отдал я следующий приказ. Раз решил назвать все это системой, то пусть она и ведет себя соответственно. Каждый поступок индивида накладывает отпечаток на личность его. За каждое совершенное или несовершенное действие начисляются очки кармы. Это число может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от принятого решения. Чем выше карма, тем больше уровень совершенствования. Ага. Более подробная информация внесла ясность. Осталось лишь понять, по каким именно критериям оцениваются совершаемые действия. Уровня вашего личного совершенствования недостаточно для доступа к этой информации. Моментально обломала меня система. Просто великолепно. Придется разбираться во всем традиционным русским способом, методом научного тыка. Нужна подробная информация о карме, задал я следующий вопрос. Каждое живое существо рождается с положительной кармой. В пересчете на цифровое значение она равняется тысяче единиц. В процессе жизнедеятельности, в зависимости от принятых решений, она может как увеличиться, так и уменьшиться. Чем выше карма индивида, тем больше у него шанс обрести по смерти. Но существуют и исключения. Дети – До того момента, как ребенок окончательно повзрослеет, его судьба неразрывно связана с родителями, и все кармические сдвиги ложатся на их плечи. Если личность раз за разом совершает поступки, противоречащие постулатам Творца, ее карма становится отрицательной. Индивиды с отрицательной кармой лишаются доступа к единому информационному полю галактики и возможности оперировать первозданной энергией. «Эх, Сашка, в какую же задницу ты загнал свою карму? Предательство миллиардов своих соплеменников явно должно идти в противовесе с постулатами Творца. Иначе я не хочу жить в такой галактике». И что за посмертие? Уровня вашего личного совершенствования недостаточно для доступа к этой информации. Понятно. Не дорос еще. Сколько кармы у меня? Интересно же узнать, насколько правильно я жил. Имя. Стартов Кирилл Демидович. Раса. Нет названия. Карма. Ноль. «О, как! Вот и таблица статуса. А у меня почему нулевая карма?» «Вы являетесь первым представителем нового вида разумных. Стартовые позиции более развитых цивилизаций вам недоступны. Вам придется начинать свой путь с самого начала и либо возвыситься, либо бесследно исчезнуть». Разговор с системой становился все интересней. «Сколько нужно очков кармы, чтобы перейти на первый уровень?» «Мне удобно пользоваться игровой терминологией, так что буду потихоньку переходить на привычное мне понятие». «Для перехода на следующий уровень совершенствования требуется тысяча кармы». Моментально подстроилась система. «Ага». Значит, в развитом обществе разумные, вступая во взрослую жизнь, имеют первый уровень. Но мне это пока не светит. М «Да, придется какое-то время побегать нулевкой», — усмехнулся я. И тут на меня нахлынули воспоминания об игре, которая стала для меня жизнью. «Черт, а ведь почти всех людей, с которыми мы строили клан и пытались спасти Землю, теперь нет в живых». Я уж не говорю про НПС. Что сделал искусственный интеллект центра с миром Альфа? Стер за ненадобностью? Оставил себе в качестве игрушки, чтобы коротать время, пока жители новой эпохи вновь заливают поверхность многострадальной планеты реками крови? Неизвестно. Но я обязательно это выясню и остановлю жестокую игру старших с жизнями разумных. В душе полыхнул пожар, а я сумел разглядеть, как мои глаза вспыхнули красным в полутьме аварийного освещения. «Клянусь!» — пообещал я пустоте. «Я сделаю это даже ценой собственной жизни!» «Карма плюс один. Всего один из тысячи. Доступно уникальное задание. Заключительная эпоха. Описание». «Творец невластен над мыслями, но произнесенные вслух клятвы значит многое. Вы приняли решение вступить на путь противостояния намного более развитым цивилизациям и поклялись уничтожить сформированную ими концепцию эволюционных эпох. Цель – заблокировать возможность проникновения представителей старших в Солнечную систему. Награда – тысяч очков кармы. Задание принято к исполнению. Штраф за неисполнение клятвы 100 тысяч очков кармы. Дополнительное задание. Обеспечить безопасность текущему населению эпохи. Награда неизвестна. Тут же отреагировал система. Так вот, значит, как это работает. Нужно быть осторожнее в своих высказываниях. Я подумал, как множество людей необдуманно дают друг другу обещания и с неимоверной легкостью их нарушают, зарабатывая себе штрафы к карме. Без доступа к инфополю люди, как, впрочем, и другие разумные, не могут знать, что слово материально, и нарушивший его скатывается вниз по лестнице мироздания. «Какая информация мне доступна на текущем уровне?» Отбросив философские мысли, задал я следующий вопрос системе. Краткая общая информация. Данные о личности подателя запроса. Краткая справка о предмете или живом существе. Для активации этой функции необходимо приблизиться к объекту на расстоянии 5 метров и отчетливо произнести или подумать «Идентификация». Первый раз после пробуждения я на краткий миг улыбнулся. В памяти тут же всплыл первый день в Альфе, но следующая печальная мысль окрасила радужные воспоминания в черные тона. Я постарался затолкать негативные мысли поглубже. Потом. Все потом. Я подошел к капсуле, в которой мирно спала Наташа, и прошептал. «Идентификация». Стартова Наталья Олеговна. Человек. Уровень 0. Карма 768. М да не густо. Информации доступно крайне мало. Но сам факт такой возможности очень меня радует. Попытался для разнообразия идентифицировать саму капсулу. Примитивная анабиозная капсула компании «Криосон». Продукт жизнедеятельности пятой эпохи. Согласно договору старших, подлежит немедленному уничтожению после того, как люди покинут помещение. Неожиданно закружилась голова, и мне пришлось схватиться за капсулу, чтобы не упасть. Система тут же пояснила, с чем связано мое состояние. Превышен лимит идентификации. Для увеличения количества применений требуется повысить карму. У всего есть своя цена. Творец тоже не любит халявы. Чтобы получить многое, нужно добиваться поставленных целей и постоянно идти вперед. Информацию я получил крайне полезную. Значит, все оборудование будет уничтожено, как только мы покинем уровень. Жаль, из металла можно было бы сделать себе примитивное оружие. Подниматься на поверхность без средств защиты крайне рискованно. С общими моментами вроде разобрался. Теперь пора переходить к характеристикам моего нового организма. Если мне не изменяет память, то молекула ДНК человека состоит из двух нитей. А у меня теперь их целых четыре. Произошедшие изменения не могли не сказаться на строении внутренних органов, скелете и мышцах. Я хочу знать о собственных возможностях все, прежде чем поднимусь в полной опасности новый мир. Система. Вывести список изменений, произошедших с моим телом, а потом сформировать сравнительную таблицу с основными показателями старого и нового тела. Отдал я следующий приказ. По мере того, как я читал о произошедших с моим телом изменениях, глаза расширялись от удивления. Кости скелета стали по своим свойствам напоминать титан. Мышечные волокна и сухожилия приобрели повышенную эластичность и прочность, что существенно повысило мою силу. Количество желез внутренней секреции удвоилось, а концентрация продуцируемых ими гормонов возросла в десятки раз. Изменилась и система регуляции выброса биологически активных веществ. Организм стал способен самостоятельно, в зависимости от ситуации, гасить эмоциональный фон, что очень важно в боевой обстановке. Кожа стала значительно прочнее. Теперь, чтобы повредить ее, нужно сильно постараться. Кровеносная система также претерпела ряд существенных изменений. Повысилось число сосудов и капилляров для лучшего обеспечения тканей кислородом. сердце стало больше, а миокард, обеспечивающий непрерывное сокращение органа, увеличился в объеме и приобрел невероятную прочность. Пробить его кинжалом теперь достаточно сложно. Обновленный организм сделал все, чтобы обезопасить жизненно важные центры. Модернизированный слух способен уловить звуковые волны на большом расстоянии, а обостренные чувства определить направление, откуда приходят полученные сигналы. Моё зрение теперь имеет несколько режимов – обычный, ночной, тепловой, и при необходимости я могу приблизить объект, находящийся на большом удалении. Так вот, почему я с такой легкостью смог погасить эмоции. Обновленный организм самостоятельно регулирует биохимические реакции. По идее, я должен валяться в жесточайшей депрессии, ведь именно я дал в руки предателя оружие, способное убить Бога, и хоть и косвенно, но виновен в гибели миллиардов людей. Открывшиеся возможности поражали воображение. Разбираться со всеми изменениями придется на практике, но даже теоретических сведений хватает, чтобы понять одну простую истину. Я действительно больше не человек, а представитель совершенно нового вида разумных. Возле капсулы, в которой лежит Наташа, я увидел зеркало и решил получше рассмотреть свои глаза. Ведь, когда я давал клятву, мне не могло почудиться, глаза действительно на миг полыхнули красным. Внешне лицо осталось прежним, а вот глаза действительно изменились. Вокруг черного зрачка появилось узкое кольцо роговицы, окрашенное зеленым цветом, а далее, как и у обычного человека, располагалась радужная оболочка, которая в данный момент была цвета неба. Я сконцентрировался на участке зеркала и пожелал приблизить его. Организм незамедлительно выполнил приказ, отданный мозгом, и я заметил, как кольцо роговицы сменило окрас с зеленого на фиолетовый. Немного поигравшись с разными режимами зрения, выяснил, что тепловой режим имеет красный окрас роговицы, а ночной – желтый. Изменить цвет радужной оболочки не получилось, и я оставил это занятие, Позже разберусь. Отдал команду системе. Вывести сравнительную таблицу характеристик. Имя. Стартов Кирилл Демидович. Имя. Стартов Кирилл Демидович. По умолчанию. Раса. Человек. Раса. Нет названия. Назначить. Уровень. Нулевой. Уровень. Нулевой. Карма. 876 из тысячи. Карма. Один из тысячи. Боевой опыт нет, боевой опыт нулевой. Созидательный опыт нет, созидательный опыт нулевой. Сила 18, сила 32, ловкость 23, ловкость 41, выносливость 19, выносливость 34, скорость 12, скорость 21, восприятие 4. Восприятие – 20. Интеллект – 24. Интеллект – 43. Регенерация – 1. Регенерация – 15. Дух – 1. Дух – 18. Источник – нет. Источник – 500 маны за нулевой уровень плюс одна карма. «О как! У меня появилась мана!» Уж не значит ли это, что каскад мутаций, которые произошли с моим организмом, привел к тому, что я получил возможность оперировать первозданной энергией? Система. Мне нужен ответ.